Глава 14 Даяна. Дыхание дрожит и срывается. Не чувствую времени. Все замерло. остановилось Липкий холод расползается по телу, а в ушах снова и снова отдается визг тормозов, поднимая из глубин памяти события, о которых старалась забыть. Только не авария. Только не это. Даяна. Испуганный голос моего спасителя кажется далеким и нереальным. Мне боязно открыть глаза. Еще страшнее увидеть те, что напротив.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 С лица наспех стерты следы сока, а волосы все еще влажные от томатного душа. Спутанными прядями торчат в разные стороны. Забываю обо всем и завороженно смотрю на него, до конца так и не осознав, что произошло. Под колеса вылетел «Зачем?» Трясет меня Шахов, не дождавшись ответа. Шепот сменяется рыком, а тревога во взгляде — животным страхом. «Надеялась лишить меня радости самому свернуть тебе шею? Ну?» но... «Пусти!» — пытаюсь выкрутиться из его рук.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 «Отпусти!» – смело бормочу, сгорая от нашей близости. Как ни странно, в его руках ощущаю себя в безопасности. В его глазах вижу только свое отражение. «Разве это возможно?» «Куда? Тебя же все трясет!» – ухмыляется, касаясь своим лбом моего. «У тебя жар, Янка!» Голос его встревоженный, теплый, слышится таким родным. Мимолетное прикосновение лба обжигает кожу, мурашками пробегая вдоль спины. Его теплое дыхание ласкает горящие от жары и неловкости щеки. Шахов не понимает, что это все лучшее лекарство для меня сейчас. Не твое дело. По привычке огрызаюсь, но голос предательски дрожит. Говорю одно, а сама тянусь к нему ближе. Пытаюсь надышаться моментом. Я столько лет мечтала об этом, чтобы я не крядом, чтобы укрыл ото всех бед. Не моё соглашается Шахов, наждаком проходясь по оголенным нервам, а затем отстраняется. Вновь становится прежним, чужим, далеким. Так, забота о девушке брата.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 Небрежно рыкает Шахов, оглядываясь по сторонам, и подталкивает занять место. «Стыдно?» – спрашиваю тихо, но Ян все слышит. «Что стыдно?» – непонимающий смотрит, сжимая челюсти. «Тебе стыдно находиться рядом со мной, да? Поэтому всем говоришь, что не знаешь меня? но своротишь и обходишь стороной? С такой, как я дружить невыгодно? Я не вижу иной причины, почему Шахов так крияно пытается запихнуть меня в такси. Хотел бы помочь, удовез сам. Не утруждайся, Яник. Я давно научилась жить без тебя». Ёркнув ему пундруку, получается ускользнуть. Шаг второй. Мне кажется, я бегу прочь со скоростью света. На самом же деле ползу небыстрее черепахи. Бредишь, Талиева? В считанные секунды Шахов настигает меня и, приподняв над землей, с силой запихивает в салон, а сам плюхается рядом. «Улица космонавта Волкова, 3. И побыстрее, пожалуйста». Водитель кивает, а Шахов звучно хлопает дверцей автомобиля. «Какого черта ты творишь?» Отсаживаюсь подальше от парня.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 втискивается в разговоры водителя, подобно Шахову, не обращая на меня никакого внимания. Дурацкая мужская солидарность. Возле моей пятиэтажки такси останавливается спустя полчаса. За все это время Шахов не говорит мне больше ни слова. Еще бы. Лимит его жалости к бывшей соседке по партии исчерпан. Зато всю дорогу он беспрестанно с кем-то переписывается в мессенджере. Уверенно вымаливает прощение за свое исчезновение перед Бельской. Фу. Сама дойдешь? На колени приземляется пакет. Доверху напичканный таблетками, сиропами от кашля и леденцами от боли в горле. «Сомневаешься?» Приподняв брови, смотрю на Яна в упор. «Мне так и хочется ткнуть шахово носом в прошлое. Я без него могу всё, а он давно перестал быть моей опорой и защитой, а недавно и другом». «Ни капли», — бурчит парень, не сводя глаз с мобильного. «Там в пакете моя визитка».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 «Мне не хватает сил на слезы и на то, чтобы дойти до дивана, на глупые мысли и сожаления. Я обнимаю себя за плечи, невольно вспоминаю руки Шахова и отключаюсь. Меня будет настойчивая трель дверного звонка. «Кто?» — голос охрип, да и сама едва держусь на ногах. «Даян, ты Саша, открой!» Задурный тембр Филатова я узнаю сразу. «Зачем ты пришел?» — смотрю на парня, навалившись на косяк двери. «Вот!» — Фил виновато улыбается и протягивает камни руки. В одной он держит огромный пакет с фруктами, а во второй все тот же маленький из аптеки с уже знакомыми мне сиропами и леденцами. «Сговорились?» — хриплюкивая в сторону лекарств. Приоткрыв чуть шире дверь, позволяя парню войти в квартиру. «Спелюсь?» — ухмыляется Фил, и скинув ботинки, деловито шагает на кухню. «Дайанг, ты на диете, что ли?» — горлоне Саша головой занырнув в холодильник. «Нет?»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 Взмахивает руками Филатов и неловко пытается справиться с газовой конфоркой. «Пришел напоить тебя горячим молоком с медом и уложить в кроватку. Но чувствую, что сегодня обойдемся кипятком с лимоном. Надеюсь, хотя бы воду дали?» «Я серьезно, Саш. Мы с тобой вроде договорились. Мальчики налево, девочки направо. Было дело, помню. С грохотом ставит на огонь чайник. «Так ты же сама договоренности аннулировала?» «Я от неожиданности закашливаюсь. Когда это?»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 выдыхает, гипнотизируя взглядом, и внезапно касается моих ладоней своими. Вздрагиваю, но как муха, угодившая в сети коварного паука, не решаюсь пошевелиться. «Что? Не понимаю, отчего горят щеки сильнее. Анжара или смущение? Для всех ты будешь моей девушкой. Тогда Бельская не посмеет и пальцем тебя тронуть». Фил с легкостью забирает из моих рук заварник и с важным видом начинает колдовать над приготовлением чая. «Шла бы ты в кроватку, Даян. Выглядишь неахти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 «Время, даяна напоминает Фил, изучая меня взглядом. «Мне впервые становится до жути неловко в его компании. Он врет. Знаю, вижу, но не понимаю, зачем. Я тебе не верю. И правильно делаешь этот пакет?» — тыкую пальцем в мешок с медикаментами. «Это же Ян тебе передал, верно? Зачем? Его ты тоже решил обмануть? Для чего?» «Кровать!» — командует Фил. «Твое время вышло». «Ты не ответил». Осторожно отступаю, не разрывая зрительного контакта. «А ты не оставляешь мне выбора». Один широкий шаг, и Филатов беспардонно перехватывает мое уставшее тело и запросто, перекинув через плечо, несет в комнату. «Пусти, Филатов!» Голос срывается в едва различимый хрип. «Я сама, сама!» Но парень глух к моим стинаниям и настойчив в исполнении обещанного. Бью его в спину руками, что есть мочи, трабаню ногами, но всё впустую. Меня, как мешок с картошкой, Филатов бессовестно бросает на диван и нависает сверху грозовой тучей. «Только попробуй!» — рычу, отползая в дальний угол. «У меня парень есть! Он это так не оставит, слышишь?» «Ага!» — ухмыляется Фил, закатывая рукава. «Смотри, как испугался! Ты не умеешь врать, Даяна!» «Я и не вру! Есть, Митя!»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 В глазах парня смятение и непонимание. Сверлит меня своим ясным взглядом, выжидая, когда же я дрогну. А у самого крылья носа раздуваются, как у змея Горыныча. Врёшь! Сыдя сквозь зубы, а потом выпрямляется и делает шаг назад. Ладно, не моё дело. Но под одеяло тебе всё-таки стоит лечь.